Фёдор Сологуб. Мелкий бес. Эпиграф. «Я сжечь её хотел колдунью злую». Глава первая. После праздничной обедни прихожане расходились по домам. Иные останавливались в ограде, за белыми каменными стенами, под старыми липами и кленами, и разговаривали. Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно и даже весело. Но все это только казалось. Гимназический учитель Передонов стоя в кругу своих приятелей, угрюмо посматривая на них маленькими заплывшими глазами из-за очков в золотой оправе, говорил им, «Сама княгиня Волчанская обещала Варе». «Уж это, наверное. Как только, — говорит, — выйдите за него замуж, так я ему сейчас же и выхлопочу место инспектора». «Да как же ты на Варваре Дмитриевне женишься!» — спросил краснолицый фаластов, Ведь она же тебе сестра. Разве новый закон вышел, что и на сестрах венчаться можно? Все захохотали. Румяное, обыкновенно равнодушно сонное лицо Передонова сделалось свирепым. — Троюродное! — буркнул он, сердито глядя мимо собеседников. — Да тебе самому княгиня обещала! — спросил щеголевато одетый, бледный и высокий Рутилов. Не мне авария, ответил Передонов. Ну вот, а ты и веришь? Оживленно говорил Рутилов. Сказать все можно, а ты сам от чего к княгини не явился? Пойми, что мы пошли с Варей, да не застали княгини. Всего на пять минут опоздали, рассказывал Передонов. Она в деревню уехала. Вернется через три недели. А мне никак нельзя было ждать. Сюда надо было ехать, к экзаменам». «Сомнительно что-то», — сказал Рутилов и засмеялся, показывая гниловатые зубы. Передонов призадумался. Собеседники разошлись. Остался с ним один Рутилов. «Конечно», — сказал Передонов, — «я на всякой могу, на какой захочу». «Не одна мне Варвара!» «Само собою! За тебя, Ордальон Борисыч, всякое пойдет!» — подтвердил Рутилов. Они вышли из ограды и медленно проходили по площади, немощенной и пыльной. Передонов сказал, «Только вот княгиня как же! Она разозлится, если я Варвару брошу!» — Ну что ж, княгиня, — сказала Рутилов, — тебе с ней не котят крестить. Пусть бы она тебе место сначала дала, а крутиться успеешь. — А то как же так? Зря, ничего не видя? — Это верно, — раздумчиво согласился Передонов. — Ты так, в варварии скажи, — уговаривал Рутилов. — Сперва место. А то, мол, я так не очень-то верю. — Место получишь? — А там и венчайся, с кем вздумаешь. Вот ты лучше из моих сестер возьми. Три, любую выбирай. Барышни образованные, умные. Без лести сказать не в Варваре. Она им мы в подметке не годится. Ну, промычал Передонов. Верно. Что твоя Варвара? Вот понюхай.